Глава восьмая. Рабочая встреча князей в последний день княжского съезда продлилась всего шесть часов. Не то, что вчера и позавчера, когда встречи шли около девяти часов. Кто-то из князей с семьями отправился ненадолго отдохнуть в усадьбы, но большинство все-таки осталось в центре Сочи, все в том же элитном микрорайоне. Обед, короткий отдых, подготовка, и вот я с оболенскими еду на прием в честь завершения княжеского съезда. Начался прием, закрывающий княжеский съезд, точно так же, как и открывающий. Первый час все ходили по саду поместья годуновых семьями, а затем начали сбиваться в группки по интересам. «Ну как?» — коротко спросил я Арвина. Мой лучший друг прекрасно понял вопрос и спокойно ответил. Подходили к ним поздороваться, ничего необычного. Алиса, яны и Юля напряженно уставились на нас. «Уж не о Нарышкиных ли речь?» — тихо спросила княжна Казанская. «О них самых», — отозвался я. «Кстати, как прошел ваш завтрак?» «Ничего особенного. Обсудили погоду, моду, театр, нефтедобывающее оборудование». «Хм. Нефтедобыча занимает важное место в экономике обоих великих княжеств. Нет ничего удивительного, что великие князья Крымские и Казанские — Решили обсудить этот вопрос, а Юля упомянула об этом. мыло то настолько обыденно, что даже скучно. «Будете сотрудничать?» — коротко спросил Арвин. Посмотрев на него, Юля недовольно прищурилась. «Прости, я не могу раскрывать детали». «Нет, это ты прости», — сглупил. Арвин улыбнулся и мотнул головой. Внезапно его взгляд стал колючим. «Кого-то приметив справа от нас, он произнес. Легки на помине». Наследный великий княжич Крымский подошел к нам вместе с теми же сопровождающими, с которыми был и прошлый раз. Приветствия, пару слов о приеме и… Юлия Евгеньевна, хочу еще раз выразить свою благодарность вашей семье и лично вам за прекрасно проведенное время. Признаюсь, последние дни я испытывал легкое напряжение. Все-таки